глава 23 все плохо 18 июня 2280 года коперник 3 крепость суворов 21 час 15 минут здесь я находился в первый раз офицеры руководители производств из долины мастера и старосты даже моя мама были тут Столько важных людей. И мы трое. У меня аж ладони вспотели. Даже Минин чувствовал себя не в своей тарелке. Юлька? Да ей, как всегда, было плевать на окружающих. Со своей обычной полуулыбкой она разглядывала собственные руки, потолок, меня, Толика. Ну, в общем, вы поняли. В зале совещаний собралось человек 50, не меньше. Приглашенные расположились полукругом напротив массивного стола, за которым восседали Седов, Гаан и Борис Борисович, наш триумвират в полном составе. Между нами в полу располагалось гнездо голографического проектора, который слабо светился синим, но пока ничего не показывал. Ровно в десять свет в зале немного приглушили, и со своего места встал Седов. Прокашлившись, он внимательно, не торопясь, оглядел всех присутствующих, что, видимо, должно было подчеркнуть значимость момента, и произнес. «Все вы знаете, почему мы здесь собрались. Нашему поселению угрожает серьезная опасность, с которой мы уже на протяжении нескольких недель ведем бой. К сожалению, колония несет потери. Раз за разом мы теряем самое ценное для нас» человеческие жизни. Наверняка у многих из здесь присутствующих имеются вопросы. Мой доклад является результатом деятельности всех наших научных специалистов, а также работы комитета и технического персонала. «Попрошу внимания». Ткнув меня острым локтем в бок, Киричанская наклонившись, прошептала. «Седов, что...» Лично будет зачитывать информацию? Ничего себе!» Тем временем проектор тихо зажужжал, и в воздухе появилось объемное изображение нашей долины и крепости с высоты птичьего полета. В настоящий момент в колонии проживают 10241 человек. 6800 — люди возрастом до 50 лет. 1129 — детей. 2312 – мужчины и женщины старше 50 и инвалиды. К сожалению, у нас нет возможности проводить ротацию, по причине, которая всем известна. Таким образом, мы будем исходить из того, что имеем, и использовать ресурсы, которые нам доступны. Коперник-3 – планета земного типа, располагающаяся в созвездии гончих псов, по размеру немногим меньше нашей Родины. Имеется кислород, Сила тяжести идентична земной. Однако процесс терроформирования здесь был необходим, ибо изначально почва была не предназначена для сельского хозяйства, безэмоционально зачитывал всем известную информацию Седов. На проекторе загорались и гасли дикие пейзажи, преимущественно синего, фиолетового и темно-розового оттенков. Мрачные долины, клубящиеся небеса, хищные растения — Из стаи хищников здесь и там. До недавнего времени мы не знали, что коперник Три населен разумными существами, потому что встречались только с примитивными млекопитающими и сверглыми. — Как так могло получиться, что планетарная разведка не обнаружила поселение этих... этих туземцев? — задал вопрос бородатый крепкий мужчина в оранжевом комбинезоне. «Этих существ мы назвали сикоме. Есть в японской мифологии такая воинственная раса, отдаленно напоминающая европейских гоблинов. Кровожадные, чуть выше людей, и намного их сильнее, с развитой мускулатурой. Острые зубы и горящие глаза. Не занимаются ничем другим, кроме войн. Часто устраивают засады». «О, это про них, точно!» зашептались повсюду. «Как так вышло?» «Я не знаю. Планетарная разведка должна была их обнаружить. Но либо безответственно отнеслась к своей работе, либо есть какие-то другие причины». Седов развел руками в стороны. «Возможно, поселения Секоме находятся под землей». «Они что, правда такие сильные?» — спросил кто-то, кого я не видел. «Физически развитый, да. Кости крепче, чем у нас. Кожа прочнее». В остальном биологически от людей почти ничем не отличаются. Гвардейцы, сражавшиеся с ними в рукопашную, подтвердят мои слова. Это обыкновенный противник, которого можно победить. Проектор показал изображение туземца в позе витрувянского человека Леонардо да Винчи. Мы предполагаем, что Секуме все еще живут в рамках родоплеменного строя и возглавляются вождями. Возможно, даже имеют место союзы племен. «Что им от нас надо?» «Да, почему они от нас не отстанут?» «Они у себя дома», — сказал Седов. «Мы в гостях. Не по своей воле, конечно. Я вполне допускаю, что колония, возможно, нарушила какие-то их традиции. Табу или просто вызывает агрессию своей деятельностью. Так как полноценного контакта с ними нет, знать точно мы не можем». «Переговоры не велись, да и неизвестно, хотят ли они их, поэтому будем обороняться всеми доступными методами. А теперь о неприятном». На проекторе возникло размытое изображение старика сикуме с палкой. «Именно они руководят всеми атаками на нашу крепость», — командир гвардейцев указал пальцем на голограмму. «Там, где появляются эти старики, давайте назовем их шаманами» сразу начинаются неприятности». «Они что, правда используют магию?» — оживилась Юлька, прищемив мне локоть. «Скорее, каким-то недоступным для нас видом концентрации энергии, которым они могут распоряжаться. По крайней мере, палить огненными шарами направо и налево у них точно не получается. А последнее нападение на крепость, повреждение ворот...» Справа от нас, опершись на спинку стула, поднялся худой мужчина в узких очках. Расследование установило, что поворотный механизм ворот был поврежден несколькими попаданиями. Но тут, скорее, им повезло. Устройство не сломалось, а просто заклинило. Один из зубцов отломился и заблокировал колесо. — А как они попали в Кремль? — Через Карстовую пещеру в утесе. Им удалось проплавить стальную стенку, примыкающую вплотную к каменной гряде. От высокой температуры она немного треснула и разошлась. Именно в этот зазор они и залезли. Надо сказать, что пробовали они это сделать в нескольких местах, но там у них ничего не получилось. В настоящий момент стены укреплены, карстовая пещера уничтожена. Проектор показал всем находящимся в зале кривую трещину в броне и хорошо знакомый мне коридор к капониру 13, заваленный трупами. Люди вокруг меня снова зашептались. «Они же дикари! Почему мы не можем их отогнать?» — задала вопрос моя мать, сидевшая в ряду ниже. «Их много. Они активны. И не такие уж дикари». Проектор замигал, и в воздухе завращалось холодное оружие, которое я видел в руках Секуме. «Это металл?» — спросил кто-то. «Мы не знаем, что это». По залу прокатилась волна удивления. Нет, никаких «вау» или «черт побери», но люди были сбиты с толку. «Что это значит?» «Анализ структуры. Как такое может быть?» «Мы думаем, что это скорее камень» но очень прочный, способный рубить даже нашу броню. Копья, мечи, сабли, что-то вроде металлических перчаток с длинными когтями, которые они надевают на руки. Все из него. Способ изготовления нам тоже непонятен. Изделия литые. — Льют камень? Это как? — Мы не знаем. — Рубят нашу броню? — недоверчиво спросил Гаврилов, директор нашей школы. Не то чтобы рубят, но могут повредить ее, нарушить целостность. «Они постоянно наблюдают за нами», — будто самому себе произнес Минин. «Совершенно верно. Находят слабые места и сразу атакуют. Им проще. Здесь их дом. Мы же в плане разведки ограничены. Наши отряды подвергаются немедленному нападению сверглов и других хищников». У нас нет полноценных летательных аппаратов по причине того, что топливо для них давно закончилось. Мы пытаемся создать авиационную технику уровня конца 21 века, пока не выходит, есть препятствия. Однако наши дроны модернизированы и могут совершать автономные полеты на серьезные расстояния. Также нам удалось их привязать к нашим координатам и усилить передачу видеосигнала. Как именно далеко поднялся со своего места Максимов. — Десять дней, и робот отключается, без возможности вернуться. — Что они показали? — На экране возникла фиолетово-розовая долина и вход в кроваво-красный каньон, по которому нескончаемой рекой текли синекожие. Секоме и сверглы медленно двигались вперед. — Как их много! Кошмар! Ужас! — Прерывая выкрики в зале, прозвучали страшные слова командира гвардейцев. — Вся эта масса медленно движется к нам. Вот теперь люди в панике вскочили на ноги, и многоголосый хор забился под потолком. У меня мурашки побежали по спине, да и не только у меня. Скривившись в недовольстве, Седов сильно хлопнул ладонью по поверхности стола и дождавшись нервной тишины, хладнокровно продолжил. Таким образом, с завтрашнего дня режим ЧС вводится на территории всей колонии. Каждый из руководителей сейчас получит конверт с четкими приказами, которые должны выполняться в указанные сроки. Саботаж, лень будут немедленно караться. Создание убежищ для гражданских, укреп районов внутри колонии уже началось. Все население от 18 до 50 становится военнообязанным. Подростки 16 лет превращаются в резерв, с которым начинают заниматься уже с завтрашнего дня. Пенсионеры, обладающие полезными навыками и хорошим здоровьем, тоже будут задействованы в обороне. Начал формирование танковый полк, машины которого вооружат огнеметами, крупнокалиберными пулеметами и скорострельными мелкокалиберными пушками. В основном, как вспомогательное средство для сопровождения шагоходов, а также для защиты территории колонии в случае прорыва врага внутрь городской инфраструктуры. «Но разве мы справимся? Их десятки тысяч!» «Это невозможно!» Прикусив нижнюю губу, Седов сверкнул глазами и резко рубанул рукой в воздухе. «Вместе мы справимся!» Я знаю, что все мы часть империи и привыкли к обращению господин и госпожа. Однако считаю необходимым изменить эту традицию и обратиться к нашему славному прошлому. Посовещавшись, мы приняли решение ввести новый способ обращения на территории колонии. Товарищ! Отныне все мы друг другу товарищи, ибо только это сохранит нам жизнь и принесет победу когда Евгений Иванович замолчал, из-за стола встал Гамов. Особист лениво потянулся, поправил погон на плече, стряхнул пылинку с груди и, широко улыбнувшись, чего от него точно никто не ожидал, многие прямо замерли, как вкопанные, мягко сказал. «Всем спасибо за внимание. Получаем задание, приступаем к работе. Нам еще столько синих задниц надрать надо». Небо хмурилось, и порывы ветра поднимали пыль, набивавшуюся в глаза и волосы. Втроем мы медленно шли домой и молчали. Ноги словно налились свинцом и вяло отсчитывали метры, а спины сгорбились от тяжести. Или это был груз ответственности? Сказать было просто нечего. Сегодня и так уже было произнесено слишком многое. Что произошло на следующий день? Ничего, о чем следовало бы подробно рассказывать. Я проснулся утром, умылся, надел протез и подумал, что это было утро нового дня и новой эпохи для нашей маленькой колонии.